глава 35 когда девушка исчезла с балкона король не поверил своим глазам и рукам решил что это была иллюзия но на гладких плитках пола лежала волшебная палочка его феи мужчина склонился подобрал безделушку крутанул в руках собирая информацию малый артефакт с минимальным накопителем забавная игрушка пустячок. Но для второкурсницы очень недурная поделка. И эти линии силы и аккуратное оформление. Интересно, он сумеет найти Раду через эту игрушку? Дагобер прислушался к себе и понял, что не чувствует девушку. Торопливо сдернул перчатку, коснулся полумесяца. Ничего. Где же она? Что если ее похитили? Подстегиваемый этой мыслью, Король промчался через толпу гостей, отыскал капитана Тулана и потребовал немедля найти его старшую дочь. Оборотень нахмурился, но все же достал свой специальный свисток, с помощью которого он отдавал тайные приказы своим людям. Вызвал парочку крепких парней в красно-черных домино, отправил на поиски, а через пару минут в его руку упал неровно оторванный лист бумаги. Гвардеец торопливо прочитал записку и облегченно выдохнул. «Все хорошо, Ваше Величество. Моя дочь уже дома». Пока капитан высвистывал отбой, король выхватил клочок бумаги, прочел пару строк и принес извинения капитану. «Приношу мои извинения, Тулан. Не хотел портить праздник. Девушка исчезла у меня на глазах, но не было даже следа портала. Я подумал, что ее похитили, эти молодые повесы неопределенный жест в сторону веселящейся толпы ничего не объяснил но создал впечатление что дагобер увидел раду случайно например в танце сам всегда беспокоюсь мой король бодро ответил капитан находя взглядом жену и младшую дочь но радмила артефактор тому кто протянет к ней руки не поздоровится сказав еще несколько любезных слов король вернулся на тронное возвышение и через пять минут ломал дверь в башню звездочёта. «Жанлис, открывай! Расскажи мне, как можно исчезнуть без портала!» Звездочёт посмотрел на вино сквозь толстое стекло бокала и вздохнул. Вот и вторая примета, помимо места и времени рождения. Великую королеву невозможно удержать против её воли, не лишив магии. А ведь он предупреждал их торопливое величество. Что же теперь делать? Как свести этих двоих, чтобы третья примета не заставила себя ждать? Как? Отпив глоток вина, Жан-Лиз взглянул в зеркало. Ну что, Альфредус, как девочка? Плохо. Кузен вздохнул и потеребил густую бороду. Я думал, плакать будет. Может, посуду побьет. А она как твой король. Ледышка. «Сам ты ледышка!» – отбился астролог. «Мне после этой ледышки кабинет придется восстанавливать. Одни стены остались». Мак грустно посмотрел на обгоревшие стены и груды обломков у окна. В общем, молчит. Родителям сказала, что голова заболела. Сестре наплела про тренировочный артефакт. Из дома не выходит, четверокурсники ей лекции принесли и записку куратору передали. «А твой что делает?» «Башню разнес». Вздохнул Жанлис. Гостей разогнал. Невестам велел тихо сидеть. Парочку заговоров раскрыл. Пять высоких родов сослал. Троих самых борзых на каторгу отправил. С утра приказал разобрать архив, чердак и подвалы. Слуги бегают, как наскепидаренные. Придворные прячутся по углам. Через два дня очередной невестин бал. А никто и напомнить не решается. Настоящий король. Философски поддакнул Альфредус. Рада сидела на подоконнике и смотрела в окно на густо идущий снег. Целая неделя дома под предлогом простуды закончилась. Через пять минут нужно было выходить к экипажу. Отец, обеспокоенный снегопадом, решил сам отвезти дочерей на учебу. Никаких последствий ее самовольный уход с бала и последующая болезнь не имели. Король сохранил их общий секрет. Матушка находилась в ожидании, а сестра прямо на карнавале познакомилась с оборотнем, для которого оказалась истинной, и теперь разрывалась между прежней симпатией и тем, кого пожелала ее волчица. К тому же уже на следующий день при дворе начались какие-то дела, требующие присутствия главы стражников, и капитан пропадал на работе целыми днями. Так что хандра Радмилы прошла практически незамеченной. Она честно пролежала в постели целый день, хандря и рыдая, но потом молодой здоровый организм взял свое. И она заперлась в подвале, пытаясь хотя бы по книгам понять, как же она переместилась домой без построения портала. Не было ни светящейся рамки стационара, ни воронки стихийного переноса. Даже искры телепосыльных чар отсутствовали. Сначала Раду отвлекли книги, потом эксперименты, следом явились маги-оболтусы, уже четверокурсники, притащили потрёпанный фолиант партифакторики, по найденный у старевщика, какой-то подозрительный цветок в горшке и лекции с боем отнятые у старосты. Грустить и скучать стало абсолютно некогда. А к храмовому дню Радмила обнаружила, что успокоилась. Где-то в глубине сердца рана еще болела, но успешно покрывалась корочкой ежедневных дел и забот. Вот если бы они успели не просто пару раз коснуться друг друга, а, скажем, представиться миру, как жених и невеста, ей было бы больнее, и гордость пострадала бы сильнее, и огорчение родителей давило бы. А так почти любая женщина в старости восклицает. «Ах, в молодости я была влюблена в такого красавца!» «Нет, это не твой дед. С ним я познакомилась позже». Вот и урады появится повод воскликнуть. Лет через сто. Собираясь утром в академию, девушка отошла к окну и, любая снегопадом, еще раз прошлась по воспоминаниям и ощущениям. Убедилась в том, что шкатулочка с именем Лорд Ворон надежно заперта. И расслабилась. «Где она, скромная магичка-артефактница? И где король?» Он остался в своем мире, она в своем. И если все пойдет по плану, через пару лет, когда она сможет выбирать место стажировки и преддипломной практики, даже сам король не помешает ей вернуться в лес. Тряхнув головой, магичка подхватила сумку и вышла из дома. Ох и разгулялась метель! Усевшись в экипаж рядом с сестрой, рада снова задумалась, где бы поискать информацию о своем странном перемещении. В библиотеке в открытых секциях находились только учебники и свежие газеты. Даже подшивки журналов требовали заполнения ярлычка. Что искать в каталоге? Портальную левитацию или порталы в момент левитации? А может, внезапные перемещения? Так и не определившись, магичка вышла из кареты, поцеловала Карину в щеку и поспешила к своему корпусу. Одногруппники ей обрадовались. Пожелали здоровья, заметили, что побледнело и предупредили об изменениях в расписании. Через пару лекций Радмила уже увлеченно грызла гранит науки, не отвлекаясь на лишние мысли. А потом в аудиторию вошел ректор, а за ним король Дагобер. Студенты, как глава академии, ректор имел право начать речь первым. «Сегодня у нас знаменательный день». Его Величество пожелал познакомиться с вами. Рада замерла, жадно всматриваясь в лицо короля Дагобера. Он похудел, потемнел. Лицо превратилось в маску из тонко вырезанного дерева. На виске засеребрилась прядь. Почему? Маги живут долго, а король еще молод. Обдумать эту мысль девушка не успела. Королевские гвардейцы быстро организовали троноподобный стул за спиной у монарха и студенты начали вставать со своих мест, представляясь. Хаотично, с передних столов к задним, нервно тиская ручки, тетради или вон как Теренс, очки. Рада сидела на первом ряду за первым столом, но не вставала. Слушала имена одногруппников, наблюдала за отстраненно-благожелательными лицами короля и ректора и думала. Думала о том, зачем его величество явился в аудиторию второкурсников. Если ему нужен был конкретный маг, его можно было вызвать в кабинет ректора или прямо во дворец. Посмотреть на студентов в целом? Для этого есть общий зал, ежегодные балы и церемонии награждения. Так зачем? За спиной стало тихо, девушка очнулась от своих дум и встала. Радмила Тулан, артефактор. Вот так. Ни леди, ни баронесса просто магичка. Благодарю за знакомство, будущие магистры. Мягко обошел вопрос титула в король. А теперь перейдем к тому, зачем я здесь. Королевской пограничной службе нужны маги-артефакторы, обученные с дипломом. Форма, питание и проживание обеспечиваются короной. Контракт на три года, если маг имеет диплом с отличием, и на пять лет, если с замечаниями. Рада сидела тихо-тихо и не верила своим ушам. Король прибыл в академию, чтобы выполнить роль рекрутера? Или... Тут девушка встрепенулась и занервничала. Грядет война...